Четвертое. Вторник, 5 июля. Толпы исчезли, пляжи снова опустели. Остров медленно просыпался и под лучами яркого солнца пытался поскорее преодолеть похмелье после долгих праздничных выходных. Мерсер лежала на узком диване, читала роман Полы Маклейн Парижская жена, когда послышался сигнал поступившей электронной почты. Письмо оказалось от Брюса, и в нем говорилось «Загляните в магазин, когда будете в городе в следующий раз». Мерсер ответила «Хорошо, что-то случилось». «Что-то случается всегда», — написал он. «У меня для вас кое-что есть, маленький подарок». «Я сейчас все равно скучаю», — призналась она, «так что буду примерно через час». Когда она вошла в книжный магазин, посетителей в нем не было. Продавщица у передней стойки ей кивнула, но казалась слишком сонной для разговоров. Мерсер поднялась наверх, заказала латте и взяла газету. Через несколько минут она услышала шаги на лестнице и поняла, что это поднимался Брюс. На нем сегодня был костюм желтую полоску и маленький синий-зеленый галстук бабочка. Как всегда, он выглядел безупречно. Брюс взял себе кофе, и они вышли на балкон, нависавший над тротуаром вдоль третьей улицы. Больше никого на нем не было. Устроившись в тени за столиком под потолочным вентилятором, они сделали поглотку, и Брюс протянул свой подарок. И это явно была книга, обернутая фирменную белую синим бумагу магазина. Мерсер сорвала бумагу и посмотрела. «Клуб радости и удачи, Эми Тан». «Это первое издание, причем с автографом», — пояснил он. «Вы говорили, что она одна из ваших любимых современных писательниц, поэтому я ее разыскал». Мерсер потеряла дар речи. Она понятия не имела, сколько стоила книга и не собиралась спрашивать, однако это было ценное первое издание — «Я даже не знаю, что сказать, Брюс». «Можете сказать спасибо, но этого явно недостаточно. Я не могу принять такой дорогой подарок. Слишком поздно. Я уже купил его и подарил вам. Считайте это подарком по случаю вашего приезда на остров». «Тогда, наверное, спасибо? Всегда рад». тираж первого издания был тридцать тысяч так что это не такая уж и редкость а совокупные продажи в твердом переплёте составили полмиллиона долларов она была здесь в магазине нет она вообще редко ездит с туром это просто невероятно брюс вам не следовало этого делать но я сделал и положил начало вашей коллекции мерсер засмеялась и отложила книгу в сторону «Я вообще-то не мечтаю собирать первые издания, они мне не по карману». «Ну, я тоже не мечтал стать коллекционером, просто так вышло». Взглянув на часы, Брюс поинтересовался. «Вы спешите? Я писатель, которого никто не подгоняет». «Отлично, тогда я расскажу вам историю, которую давно не рассказывал, о том, как я начал собирать свою коллекцию». Он сделал глоток, откинулся на спинку стула и, положив ногу на ногу, рассказал, как обнаружил после смерти отца редкие книги и тайком прибрал немалую их часть к своим рукам.